Глава четвертая. «Целую неделю она практически не спит, а выглядит такой же свежей и бодрой, как и всегда». Спорить с Саймоном Кейли не могла. С тех пор, как они покинули погибель Золотого, Ривер казалась Кейли более оживленной, чем обычно. Прямо сейчас она была в грузовом отсеке и смотрела на то, как Мел, Зои и Джейн чистят и переупаковывают снаряжение, оружие, пустые контейнеры. Отчасти они просто убивали время». Но кроме того, готовились к тому, что их ждёт в точке с координатами, отмеченными на таинственной карте. Ривер передала координаты Ошу, чтобы он мог запрограммировать навигационный компьютер. Кейли слышала, как Ривер бормочет что-то себе под нос и хихикает. Может, её присутствие беспокоит и других? подумала Кейли. "Она взволнована тем, что мы летим туда", сказал Кейли. "Если эти координаты правильные", ответил Саймон. "Зачем ей врать?" Её разум повреждён. Сеймон и Райша говорил так о своей сестре, и Кеиле это не нравилось, хотя всё свидетельствовало о том, что это правда. Ривер действительно изменилась. В академии учёные Альянса проводили многочисленные хирургические операции на её мозге и другие таинственные эксперименты, и, возможно, превратили её во что-то совсем не похожее на человека. "Я так рада, что она прекрасно выглядит", сказала Кеил. Даже не глядя на Саймона, она понимала, что на его лице отразилось сомнение. Мы все полагаемся на Риверс, ведь сейчас корабль управляет она, ответил он. А все остальные, и даже ты, пытаются что-нибудь узнать об этой карте. Ну так что, ты нашла что-нибудь? Кейли помолчала, прежде чем оторвать взгляд от карты. Карта лежала перед ней на столе кают-компании в окружении разнообразных приборов и инструментов. Мэйл разрешил Кейли покопаться во внутренностях карты. с тем условием, что она не будет её портить. Кейли работала над картой всего пару часов в день, в перерывах между профилактикой корабельных систем. Ей не хотелось, чтобы корабль ревновал её к карте. Правда, вслух эту мысль Кейли никогда не высказывал. Сиренити, её питомец, столь же умный и живой, как и большинство людей, которых она знала. "Почти ничего", ответила Кейли. "Эта карта настоящее произведение искусства". Кажется, её напечатали на каком-то проводящем материале, возможно, на той синтетической коже, про которую упоминала Зои. Внутри какая-то нанотехника, но она очень продвинутая, и я никак не могу установить с ней контакт. На ней есть серия углублений или отпечатков, и они синхронно меняются, но разобраться в них и сделать какие-то выводы я не могу. Сравнивая координаты, которые дала Риверс, с нашими звёздными картами, я почти поняла, куда она нас ведёт. Это далеко за периферий. Там в основном места не нанесённые на карту. Так далеко от центра галактики Serenity ещё не бывал. Похоже, Мел думает, что дело того стоит, сказал Саймон. О, я тоже. Правда, топлива хватит только на то, чтобы добраться туда и вернуться. Но только не думай, что я боюсь. Нет, это так увлекательно. Если там действительно есть корабль поколений, там мы столько увидим. Я ужасно мало знаю об этих кораблях. Саймон казалось почти стыдился своего признания. Почему он так долго об этом молчал? подумала Кейли. Возможно, он ждал момента, когда они останутся наедине, по крайней мере, она на это надеялась. Серьёзно? Тебе про них не рассказывали ни учителя, ни родители? В школе хальянцев такому не учат, ответил Саймон. Я знаю несколько легенд, но не более того. Те, кто живёт под белым солнцем, про старую землю практически не упоминают. Альянс считает себя центром галактики, населенной людьми, и ему совсем не нравится история о том, что наши предки прибыли откуда-то еще. — Ух ты! Это же такое невежество! И тебе не было любопытно? Ты не захотел сам все выяснить? — Долго не хотел. Вплоть до сегодняшнего дня. Келли откинулась на спинку стула и потянулась, чтобы размять затекшие мышцы. Она слишком долго сидела, склонившись над картой. Келли старалась ограничить своё время, потраченное на изучение карты, но заметила, что в последнее время слишком часто думает о ней, даже когда работает в машинном отделении. Обычно у неё очень хорошо получалось сосредотачиваться на текущих делах, выбрасывая из головы всё остальное, и поэтому она забеспокоилась, что карта со своей странной начинкой в каком-то смысле взяла её в плен. Я с детства обожала истории о космических кораблях и путешествиях. Часть их я узнала в школе, но большинство Ну, в общем, из разговоров с людьми, у которых были такие же интересы, как и у меня. Так вот, корабли поколений они действительно удивительные творения, но они не первые. Когда наши предки поняли, что им придётся покинуть старую землю, они отправили вперёд кучу кораблей-тераформеров, чтобы те подготовили планеты и луны вокруг белого солнца к заселению. Тераформеры работали многие годы, а кто-то говорит десятилетия, и люди тем временем строили корабли поколений. Не забывай, мы говорим о событиях многовековой давности, когда уровень доступных знаний и технологий ещё не позволил бы им это сделать. Кто-то считает, что главный двигатель прогресса война. Но в то время совершать открытия в области инженерного дела и техники, заставило грозящее человечеству вымирание после того, как наши предки отравили старую землю, моря, небеса и всё прочее. Перед ними встал выбор: бежать с родной планеты и выжить или остаться и умереть. Я слышал, что люди исчерпали все ресурсы старой земли и превратили её в пустую оболочку. Ну, в общем, так и есть. Климат изменился, присурсы все потрачены, воздух настолько ядовитый, что им опасно дышать. Многие уже умерли, и время было на исходе, поэтому они улетели. Говорят, что кораблей поколений было около 200. Их строили на орбите разные страны или группы стран, но все делились друг с другом технологиями. Именно это и позволило добиться успеха. Готовность к сотрудничеству оказалась даже важнее, чем научно-технические достижения. Некоторые из этих кораблей были настолько огромными, что я даже не могу себе их представить. По слухам, ширина корабля под названием «Тянь-Дзинь» равнялась одной миле, а длина — трем, и на его борту жили 50 миллионов человек. Вот от этого голова идет кругом. Такие корабли гораздо больше того, что мы можем построить сейчас. Даже самый крупный крейсер Альянса покажется крошечным по сравнению с такой громадиной. Вот почему эти истории меня так и привлекали. В общем, корабли были самых разных размеров и все довольно крупные. Они везли спящих людей и технику. У них были огромные трюмы, набитые стромодной техникой для терраформирования. Наверное, на тот случай, если корабли, которые они отправили вперёд, сломались. Экипажи жили, а иногда и умирали по пути, заботясь о кораблях и о тех, кто спал в них. Правда, некоторые корабли были полностью автоматизированы. И все они летели сюда, в галактику. «Удивительная история», — сказал Саймон. «Еще бы! Я бы с удовольствием посмотрела на двигатели, на технику, строившую такие большие корабли, на системы жизнеобеспечения. А ведь есть еще вся эта тема с анабиозом. В галактике его иногда используют, но редко». так как данный метод ненадёжный. А наши предки усыпили население целой планеты, чтобы разбудить его, когда найдут для него новый дом». Улыбка Келли немного потускнела, и девушка заговорила тише. «Но именно тут рассказы и то, что считают правдой, начинают слегка отличаться друг от друга». «Как так?» «Ну, возможно, тебе рассказывали блестящие истории о том, что человечество прилетело сюда, заселило галактику и стало жить долго и счастливо. "Не ли не так уж счастливо." Келли пожала плечами. "Войны, конфликты и прочие мерзости действительно бывают, но человечество выжило." "Но, по-моему, правда немного мрачнее." Кто-то говорит, что до галактики долетело только 70% кораблей. Другие считают, что до конечной точки путешествия добрались всего 13 кораблей. Неудивительно, что эту историю не рассказывают в школах. Встревоженно ответил Саймон: А что стало с кораблями, которые не долетели? Некоторые исчезли, и о них больше никто не слышал. Возможно, они всё ещё где-то летят, а их груз спит и видит сны. Мне хочется думать о том, что один или два из них нашли место, где можно закончить путешествие, и что даже сейчас где-то очень-очень далеко есть люди, которых мы никогда не увидим, и которые ничего про нас не знают. Это пугает. Думаешь? А, по-моему, это блестяще. Думаю, тут всё зависит от того, как ты смотришь на жизнь. Саймон моргнул, и Келли отвернулась, испугавшись, что обидел её. Ты говоришь, что часть из них исчезла, сказал он. А остальные? Про них есть мои истории. Говорят, что один врезался в одну из лун Хайнлайна, другой столкнулся с астероидом почти в самом конце путешествия. А один? Это совсем мрачная история. Ты точно хочешь её услышать? Только если ты сама хочешь её рассказать. Хм. Келли скрил скорчила гримасу. Один из кораблей прибыл на место на несколько лет позже остальных, и на борту не было ни одной живой души. На корабле, похоже, несколько лет шла война, и в её ходе корабль был искорёжен как изнутри, так и снаружи. А внутри миллионы трупов в криокамерах и в местах боёв на Сундзы один из тех, кто добрался сюда, дроппи вы добавил Келли, увидев лицо Саймона. Всех остальных кораблей уже нет. Из них построили корабли поменьше и космические станции. Их разобрали на части, чтобы добыть металлы и другие материалы, необходимые для колонизации планет. Те, кто всё это планировал, с самого начала хотели дать путешественникам хороший старт, чтобы им не пришлось сильно беспокоиться о добыче сырья и производстве, пока они не построят уютные дома и города. Но Сундзы не разобрали, сказал Саймон. Похоже на то, И теперь мы узнаем, существует ли он до сих пор. Это так увлекательно. Точно. Но я не понимаю, почему есть карта, на которой указан путь к кораблю, и почему внутри неё техника Альянса, и почему прочесть карту может только Ривер. Я тоже об этом думала, сказала Кейли. И тот факт, что это карта Альянса? Ты уверена? Я уверена, что такой техники больше ни у кого нет, Саймон медленно кивнул, но ничего не сказал. Всё будет нормально, успокоил его Кейл. Если корабль на самом деле там, если он там, значит, альянс его прячет. Но ты так хотел, чтобы мы отправились на его поиски. Потому что Ривер взволновалась. Правда, чем ближе мы к этой точке, тем больше она тревожится. Но мыл вряд ли повернёт обратно, да? Это исключено, ответила Кейл. Я тоже бы не повернула, только не в таком деле, подумала она. Когда Саймон развернулся и ушёл, Кел почувствовал, как у неё по спине пробежал холодок. Она посмотрела на карту. Карта издевалась над ней. Знания, заключённые в ней, были совсем рядом, но оставались недоступными, непостижимыми для всех, кроме, возможно, Ривер. "Всё будет хорошо", сказала Кел. "Взгляни на спящих". — воскликнул Ривер. — Смотри, как они ходят, слушай, как они поют. Их песни так прекрасны. Один взгляд Мэлла и Саймон повел сестру с мостика, нежно держа ее за руку. Ривер, очевидно, страдавшая от недосыпа, сейчас находилась в возбужденном состоянии и уже успела всем надоесть. Они летели, руководствуясь картой, или, по крайней мере, тем, что о ней сообщала Ривер, и одновременно старались вычислить свое местоположение по разрозненным звездным картам областей, которые находились за пределами периферии. Так продолжалось уже двадцать дней, и за это время поведение Ривер стало еще более эксцентричным. Нет, в ее действиях не было ничего угрожающего, но ее болтовня сильно утомляла, а иногда даже пугала, че черт побери. Вот теперь она заговорила о спящих. Если учесть, какой именно корабль они разыскивали, становилось ясно, почему из-за подобных разговоров все они сидели как на иголках. «Но ведь корабль старый и пустой», — сказал Джейн. «На борту не будет же ни одного спящего, верно?» Мэл не думал, что там хоть кто-то остался. Но слова девушки заронили в его мозгу семя сомнения. Он знал, что не все корабли поколений, покинувшие Старую Землю, добрались до галактики. И хотя Сунь Цзы считался одним из тех, что долетели, это не означало, что после прибытия он выгрузил всех, кто был на борту. Это не означало, что на борту была хоть одна живая душа. Возможно, она имеет в виду призраков, сказал Эйри как-то за ужином. Корабль такой старый, кто знает, что там на его борту? Призраков не существует, ответил Вош, но после этих слов над столом повисло молчание, и каждый погрузился в свои мысли. Судя по картам, у этой планеты нет колец, сказал Вош. Все, кроме Саймона и Ривера, собрались на мостике. И теперь через иллюминаторы следили за тем, как вож направляет корабль к найденной ими планете. Она, не населённая и не освоенная, находилась в миллионах миль от синего солнца, настолько далеко от газового гиганта Бернема и ядра, что ей даже не дали название. Возможно, что этот космический камешек, слишком маленький, чтобы считаться планетой, и слишком крупный для астероида, ещё не видел ни один человек. Искать здесь старый мёртвый корабль на орбите и так непростая задача. Но сейчас она стала в миллион раз сложнее. Оказалось, что вокруг экватора планеты идет плоскость, состоящая из обломков. Что-то разрушилось под действием силы тяготения данного астероида-переростка или планеты Карлика, и получившаяся в результате грязь расположилась на неровной орбите. Если Сунь Цзэ был здесь и его затянуло на эту самую орбиту, то найти его будет почти невозможно. Возможно, он уже разбился на мелкие кусочки, Возможно, эти кольца отчасти состоят из фрагментов легендарного корабля Старой Земли. Мы ведь уже здесь, сказал Мел. Давай выйдем на орбиту в 50 миль от самого широкого кольца и посмотрим, что тут есть. А что говорит карта? спросила Зои. Возможно, она подскажет нам более точные координаты корабля. Мы уже несколько дней ищем что-то подобное, ответил Мел. Его беспокоило то, что они до сих пор так сильно зависят от Ривер. Кейли изучила карту. Да что там, все они на нее смотрели. Но разобраться в ней мог только самый непредсказуемый член команды Сиренити. «Ривер утратила интерес к карте», — добавил Мел. «Карта привела нас сюда, и похоже, что Ривер вполне этим довольна. Заезжай в Ош, медленно и аккуратно. Зои, следи за сканером, чтобы мы не врезались в какой-нибудь космический мусор». «Любые обломки обнаружит автоскан», — сказала Зои. Мне бы хотелось, чтобы этим занималась ещё и пара глаз. Ты ведь понимаешь, насколько это опасно, сказал Вош. То есть, если вам нужен пример, то я бы мог сравнить это с прыжком корабля через корону звезды или посадкой на астероид, или даже Опасности тебя не пугают, сказал Мел. Давай, покажи нам, почему ты лучший пилот галактики. Я этого не утверждал. Вош бросил взгляд на Зои ещё в ней поддержки. Я никогда этого не утверждал. Если мы все выживем, ты сможешь утверждать, ответил Мэл и хлопнул его по плечу, но не слишком сильно. Уош уже направил Serenity в сторону планеты. Мэл, Келли и Джейн отошли подальше, чтобы понаблюдать за подлётом, не мешая Уошу и Зои. Картина в самом деле была прекрасной. Мэлу никогда не надоедало смотреть в иллюминатор. Даже в глубоком космосе, если посмотреть внимательно, можно было заметить какие-нибудь детали. Хвост кометы в миллионе миль от корабля, поле астероидов, свет звезды, пробивающийся сквозь слой космической пыли, квазары, плетущие свою историю. Рядом с планетами и звёздами картина состояла из бесконечного множества деталей. Иногда вид менялся каждый час и даже каждую минуту, а сейчас он менялся с каждым ударом сердца. Планета оказалась маленькой, серой, бесплодной и ничем не примечательной. Атмосфера у неё отсутствовала. А поверхность была из пещер и метеоритными кратерами. Они подплывали к ней так, чтобы на орбите оказаться впереди границы света и тени на поверхности планеты. Это позволило бы им использовать естественный свет для поиска корабля. Свет далёкого синего солнца просачивался сквозь кольца, и чем ближе Вож подводил корабль, тем больше этот свет распадался на отдельные волны под влиянием капелек влаги, пылинок и частиц льда. Мэл нечасто видел радугу в космосе. Но каждый раз она поражала его своей красотой и заставляла вспомнить о своей незначительности. "Ох", воскликнул Дрейн. Все остальные молчали. Мел предположил, что все они, в общем, сейчас чувствуют одно и то же. "Подвожу нас поближе", сказал Бош. "Зой, смотрю". Зои наклонилась к экрану сканера, прикрыв глаза ладонями с боков. "Просто куча ко мне". «Эти кольца тянутся на тысячи миль», — сказал Джейн. «Откуда мы знаем, что корабль вообще тут?» «Карта привела нас сюда», — ответил Мел. «Мы можем сканировать открытый космос, пока летим вдоль колец. Все, что находится на других орбитах, мы заметим, как только сделаем несколько витков вокруг планеты. Если корабль спрятали люди Альянса, то он должен быть где-то здесь». «Спрятали?» — спросил Джейн. Вож тоже удивлённо посмотрел на Мел. В такую глушь корабль могли отогнать только для этого, сказал Мел. Точно, твердила Кейли. Карта специально сделана так, чтобы её было сложно прочесть. Но к полоумной Ривер это не относится, сказал Джейн. Будем надеяться, что её уродский ум поможет ей найти для нас корабль, набитый сокровищами. И его, и нечто более важное, сказал Мел. «Что может быть важнее сокровищ?» Мэлл не стал отвечать. Вид был настолько потрясающим, что отрываться на пустую болтовню не хотелось. Он присел перед своим капитанским креслом рядом с иллюминатором и затаил дыхание, чтобы стекло не затуманилось. И на несколько мгновений все его заботы и тревоги исчезли. Кольца вокруг планеты состояли из камней и льда. Вращаясь, они мигали и поблескивали в брызгах радужного света. Сиренити всё ещё находился за многомиль от верхнего края колец, но они были настолько широки, что уже занимали значительную часть картинки, а вот их отдельные части были слишком малы, неразличимы. Так. Мы где-то в 60 милях над кольцами, сказал Лош. Если подойдём ближе, то неминуемая смерть станет неминуемой. Хоть какие-нибудь следы корабля есть? У меня ничего. Это звалось Зои. Возможно, он с противоположной стороны планеты. Или на планете, сказала Кейл. Но ведь корабли поколений огромные, да? спросил Гош. Длиной в милю или больше посадить такую штуку невозможно. Да, если речь идёт о планете обычных размеров. Ведь в таком случае сила тяготения разорвёт корабль на части, сказал Мел. Но ведь это скорее не планета, а луна. В таком случае найти корабль будет сложно. «Но возможно», — сказала Зоя. «Только на это уйдет очень, очень много времени». «Давайте придерживаться нашего плана», — сказал Мел. «Выходим на орбиту и смотрим в оба. Зоя останется со сканером, а все остальные будут следить, не появится ли что-то экстраординарное». Из кают-компании послышался голос Ривер. «Похоже, что она пела». Они сделали один виток вокруг маленькой планеты и ничего не увидели на экранах приборов. Ворс сбросил скорость, чтобы они начали плыть против направления движения колец, проходя над ними с относительной скоростью в 200 миль в час. Оставив Зои у приборов, Мел зашел в кают-компанию. Все остальные по-прежнему находились там. Ривер и Саймон молча сидели в мягких креслах. Ривер прижала колени к груди и смотрела на свои руки. Ривер. Ее большие пальцы медленно описывали круги вокруг друг друга. Мэл немного понаблюдал за Ривер, а затем взял со стола карту и сел напротив нее. Саймон выжидающе посмотрел на него. Ривер, похоже, вообще не заметил появления капитана. «Мы близки к цели, но нам нужно знать больше». Мэл протянул карту Ривер. «Ты привела нас сюда. Если, проделав такой путь, мы не найдем Сунь-Дзы, значит, все это было зря». «А моя команда совсем не мечтает о бесцельном путешествии!» Мэл встал, положил карту на колени Ривера и скрестил руки на груди. Она бросила взгляд на него, затем на карту. Она все еще вращала пальцами, из-за чего карта поднималась и падала. «Драгоценный Сунь Цзы!» — сказал Мэл. «Да!» — воскликнул Ривер. Она опустила ноги, взяла карту обеими руками и поднесла к свету, словно могла посмотреть сквозь нее. крошечные искры шипя пронеслись по поверхности карты и упали, словно осколки льда. Если он рядом с кольцами, то превратился в кашу много веков назад, сказал Саймон. "Возможно, вы правы", ответил Мэл, не отводя взгляда от Ривер. "Но если люди-альясы нашли его здесь или доставили сюда, то, похоже, не думали, что это произойдёт". Ривер изучала карту, двигала её в разные стороны, и в её широко раскрытых глазах читалось удивление. Она читала карту совсем по-другому, чем другие члены экипажа. Видела что-то чудесное в ее странных изгибах и завитках. «Мел!» — позвала Зои с мостика. «Тебе стоит подняться сюда!» Ривер изменилась, и с возбужденной стала робкой и напуганной. Бросив карту на пол, она прижалась к Саймону. Он взял ее за руку. «Будьте осторожны!» — сказал Саймон Мелу, который бросился на мостик. «Это показалось Мелу странным». Возможно, он сам должен был сказать то же самое, Саймон. В чём дело? спросил Мел, заходя на мостик. У меня тут корабль. ответила Зои. Она склонилась над экраном и левой рукой крутила какой-то регулятор, изменяя параметры поиска. Кажется, корабля Ленса. Мел отдышался и немного поморгал, пытаясь справиться с удивлением. Этого я не ожидал. Я тоже. Моим драгоценным, хрупким костям и плоти «Это не нравится», — сказал Вош. «Так в чем, собственно, дело?» — спросил Мел. «Он далеко». Датчик обнаружил старый след двигателя, но его точно оставил корабль Альянса. Скорее всего, небольшой крейсер Айсминец. «Обычно патрули Альянса так далеко не залетают», — заметил Вош. «Я же говорю, ходят слухи, что корабли Альянса прилетают издалека, из самого ядра, и именно в этот сектор», — сказал Мел. «Из-за Сунь-Зы». — сказал Вош. — Похоже на то. — О, это просто супер! — воскликнул Вош. — Беда ищет нас, преследует. Беда — это моё. — Вош, управляй кораблём, чёрт побери! — сказал Мэл. Он посмотрел на экраны приборов и прислонился к спинке кресла Воша. — Сбрось скорость и подведи нас поближе к кольцам. — Я боялся, что ты так скажешь! — Снизив скорость, Вуш опустил Сиренити поближе к плоскости из дроблёного камня и льда, окружающей таинственную планету. "Похоже, тут должно быть то, что стоит украсть", заметил Джейн. "Обычно я стараюсь с тобой не соглашаться, но на этот раз придерживаюсь того же мнения", сказал Мэл. "Альянс не зря отправил сюда патруль". "Зой, насколько старый этот след?" "Сложно сказать. Думаю, ему не больше 10 дней". После этого срока следы гравитационного двигателя обычно пропадают. «Мы подходим к кольцам», спросил Джейн, заметив действие Уоши. «Это повысит наши шансы остаться незамеченными», ответил Мел. «А я поручу Саймону поработать с Ривер, чтобы она...» «Нихрена себе!» воскликнул Зои, снова склонившись над экраном. «Еще один корабль. Альянса?» спросила Кейли. «Не-а. И следа от двигателя тоже нет. Он уже близко». «Я никогда еще такого не видела!» Все окружили Уоша, а тем временем он под руководством Зои осторожно подводил Сиренити ближе к кольцам планеты, целясь в точку света где-то вдали. Постепенно из тьмы появился длинный и узкий объект, отражающий слабый свет далекой звезды. «Сунь-цзы, мы тебя нашли!» — сказал Мел. В кают-компании закричала «Ривер».